Коми называют это «Шева». «Хорош болтать», — мрачно сказала Танука. Она была серьезной и сосредоточена, как альпинист перед восхождением. Без меня не наговорились, и так небось все кости мне перемыли. Андрей, однако, не смутился. «Извини, я всё-таки доскажу. Конечно, если брать христианские или мусульманские каноны, то душа единая и неделима. Но вот Манси...» Например, считает, что у человека несколько душ. Конкретно, у мужчины пять, у женщины четыре. Уж не знаю, от чего такая дискриминация. Так вот, я, например, в том мире человек, по крайней мере, мало отличаюсь от себя обычного. А вот танука нет. И потому, наверное, проникает дальше. Или глубже. Если тебе так больше нравится. Гораздо дальше, чем я. Её, к примеру, с Луны не гонит. Это почему? Андрей пожал плечами. «Наверное, потому что собаки лучше умеют общаться с духами». Я наморщил лоб. «Собака, которую не гонят с луны». Странно. Я вдруг вспомнил, что Битлз сперва хотели назваться Мундокс, лунные собаки. Я повернулся к девушке. «Так ты всё-таки оборотень?» «Дурак, да?» — сердито сказал Танука. Оборотни не бывает. Здесь...» Я человек. Смотри на вещи проще, — вступился за неё Андрей. Если рассматривать человека как многомерное существо, тогда такое превращение значит только то, что в нашей физической реальности он повернулся, но как бы своей другой гранью. Эта другая грань может выглядеть как волк, птица, куст или даже камень. Но вообще-то это такие же части целого, как, скажем, хвост, нога и хобот у слона. Хотя внешне они совершенно различны. Ты помнишь притчу о слоне и трёх слепцах? Древние понимали это очень чётко. Но как же? Это значит, я... И поспешно отвёл взгляд. Нет, нет, погодите. Как я тогда мог её, то есть тебя, видеть? Танука вздохнула, потрясла головой. Фот глупый, сказала она. Да потому и видел, что ты отсюда, из нашего мира, уже выходил. Я? Когда? Думаю, недавно, — подтвердил Зебзеев. В самый ближний слой и очень ненадолго, но выходил. Сперва только заглядывал, потом прорвался. А иначе, как ты, по-твоему, из участка сбежал? Обычно люди сквозь полы не проваливаются. Так я... Я силой потёр лоб. Голова опять кружилась. Сердце бухало в груди. «Блин, что же это творится? Вы шутите?» «И не думаем. Это всё Танука. Она чувствует таких людей». Я перевёл взгляд на девчонку. «Севрюк мне говорил, что рядом с тобой всякие странности творятся, скрытые способности развиваются». Пробормотал я. «Но я даже не думал». «Что от природы есть, то разовьётся» проворчала девушка и тряхнула малиновой чёлкой. Нового не появится. Хотя вообще-то не знаю. Вадим умный, он до многого сам допёр. Давно нас раскусил. Ты его слушай, он знает, что говорит. «Старина Дик плохому не научит», — пробормотал я. «Что?» — Танука подняла голову. «Ничего. Значит, я всегда умел играть?» «Не всегда. Но очень давно, быть может, в прошлой жизни ты играл». «Что играл? Блюз? Где Когда?» Танука помотала головы. «Не знаю. Сам разберёшься, если захочешь». «Значит, вы хотите сказать, что вас только двое?» Подытожил я. «Было бы нас больше, не искали бы тебя. У нас есть помощники, но не подмастерья, только это к делу не относится». «А что относится?» Проговорил я, вспоминая злополучный солнечный в котором мальчиком когда-то отдыхал Игнат. «Я же понимаю, я же не дурак. Это для вас Артур отыскивает те рисунки на стенах. ищет детей для будущего обучения, так?» Они переглянулись. «Ну, в принципе, да», — с видимо неохотой признал Андрей. «Хотя это его личная затея. Мы тут ни при чем». «Да, мы не просили», — подтвердила девушка. «Это он сам додумался».